Глава 124. Тайна Рузеррио. Когда я, управляемый Фран, и копье Рузеррио сошлось в ударах, все вокруг осыпало искрами. По навыкам Фран сильнее, но чтобы получить информацию, его нельзя было убивать. В то же время Рузеррио сам был где-то на уровне Искателя Ранга Си, а его длинное копье приносило свое неудобство. В результате их сражение притекало плавно, на первый взгляд. На самом деле Рузеррио сам понимал разницу в стиле. «Дерьмо, да сдохни уже!» Нет, спасибо. Чёрт, чёрт, чёрт. С таким непревзойдённым мной сражается на равных какая-то малявка. Быть такого не может. Мы не на равных. Посмотри правде в глаза. Ах! Видимо, он с нетерпением ожидал, что сможет помучить Фран. Но на деле не мог её даже зацепить. В его креке слышалось все накопившееся раздражение. Хочется побыстрее с ним закончить, добраться до Линфреда. Но у Розерио есть сопротивление к Проличу. Возможно, оглушающий прыжок не сработает. Фран, сделаем его небоеспособным. Будет неплохо, если мы его не убьем. Я поняла. Сдохни! Встречая следующий выпад Розерию, я создал ветряную стену. Не заметив, чтобы Фран считала заклинание, он не останавливался. И копье, достигнув ветряной стены, резко сменило траекторию. Что? Это не прорезь я. Фран выбила копье с рук Розерию. И снова моя атака. Оглушающий прыжок! Хм, всё-таки не подлизавала. Чёрт! Раз зали восстанавливался от урона на ещё одного прыжком, я как раз развернулся, чтобы подобрать копье. В этот момент Русь обернулся тенью Розерио и вцепился зубами в его ногу. Она косило в правую ногу. И голя не делившись от села взлетела в воздух. Не ожидавшая такого Розерио потерял баланс и завалился назад. Не веря своим глазам, он посмотрел на место, где должна была быть нога. Моя нога! С полным ненавистью взглядом он посмотрел на Франа у Руссия. Он так скрипел зубами, что казалось, один этот взгляд уже может проклясть. Но Фран после удара будто потерял боевой дух. Короткий меч, который он незаметно достал ранее, был опущен вниз. «Эй, я расскажу тебе о Линфорде!» «А? Что за...» — удивился я. «Кто он?» «Эх, господин Линфорд, выдающийся человек!» Эми в своём теле силу тёмного бога. Он способен наделять её и других. Её щедро разделяет и с нами. Сила тёмного бога. Судя по превращению брука, она не выглядит такой уж чудесной. Кто захочет утратить рассудок и существовать, как зверю уничтожая всё вокруг? Не понимаю ход его мыслей. Какова его цель? Цель господина Линфорда получить невероятную силу. А, не вернуть к жизни тёмного бога или что-то в этом роде. Я тоже об этом подумал. Он не хочет воскресить запечатанного тёмного бога? Совсем тупая. Воскресить тёмного бога это ему миру конец. Мы ведь тоже погибнем в таком случае. Тогда мы не сможем никого убивать там. И девушка насилате всё такое. Получается, он использует силу тёмного бога только чтобы получить ещё больше? Но сможет ли он получить её, не почитая его как следует? Тёмный бог вокурествует тем, кто делает тёмные дела, и даёт силу тем, кто следует его пути. Понятно. Не обязательно ему поклоняться. Нужно только быть плохим человеком. Где находится Линфарт? Он уже в новом месте, по площади над Брука. Где это? А, по соседству с домом Феодола. Брук только закончил строительство нового дома. Это самый центр Гоя, так что можно будет распространить магическую силу по всему горобору. А он разговорился. С чего это? И как только я об этом подумал, кольцо на пальце Розерио раскололось на кусочки, и из него пробился яркий свет. В тот же момент Рузерри исчез. О, какая обеспечность! Он появился где-то в десяти метрах от нас. Перемещение на короткую дистанцию? Похоже, это был магический инструмент для побега. Громко хохочу, он достал маленькую бутылочку, и за день присест выпил все ее содержимое. Я так просто рассказал тебе все это потому, что ты отсюда все равно не выйдешь. Сразу после этих слов с тела Рузерри начала исходить черная аура, такая же, как от Брука и других обозленных. Оценив, я заметил, что у него в его состоянии добавился эффект, Скорее всего, то зелье, что он перед этим выпил, магическая вода Линфорда. Он сознательно стал на путь превращения в монстра. Он и вправду считает, что это круто. Повреждённая нога в том месте, где заканчивалась, начала жутко набухать. Отрастать, что ли? Нет, рву себе все конечности. Ну, я этого не позволю. С того момента, как он активировал кольцо, я начал читать заклинание короткого прыжка. Я уже научился на броке, так что этот не убежит. Ждать, пока противник полностью превратится, Так делал только для усиления эффекта в аниме. С помощью короткого прыжка Фрона оказалась прямо перед Рузерией и, закрыв ей мороз, размах ударил в подбородок. Да, так и шею сломать можно. Затем она резко перебросила его через плечо, и тот распростёлся по полу. Пей. Фрон управляла ладонью, открыл пространственное хранилище. В рот Рузерии с немалым напором полилась целебной воде, что бы не подавиться и не задохнуться, приходилось её глотать. Он понял, что возрастающая была сила пропала с его тела. Розерия вернулась в изначальное состояние. Ошеломленный, он понял взгляд на Фран. Ты... что ты сделала? Вернула тебя в обычное состояние. Не... не смеши! Моя сила! Моя сила! Убью! Уничтожу! Эх... Фран плавно зарядил кулаком ему в то же место. Отличный хук. Вот из-за работы в сотрясении мозга, Розерия повалялся в сознание. Сумной. Похоже, Фран достали его вопли. «Ну ладно. Что будем делать с ним?» «В общем-то, он в курсе всего, что здесь происходило. Важный свидетель. Хотелось бы его оставить в живых. Взять его с собой или отдать в страже?» «Пока я раздумывал и почувствовал чье-то приближение. Похоже, сюда прибежало несколько человек». «Вы в порядке?» «Это был глава стража». «Отлично. Вопрос решен. Заодно и передали ему информацию». «Стоп. Даже для главы стража силы этого парня ошеломительны». Всего лишь с поврежденной ногой, он все еще очень опасен. Га! Ногу, которая осталась целой, я отрезал магию ветра. Без обеих ног он вряд ли способен на что-то настолько ужасное. Задействовав немного исцеления, я сдавил кровь, так что проблем быть не должно. Правда, стражам придется его потащить немного. Ой, они решили, что ногу отрезал ему Фран. Ну что, если бы мастер не сделал этого, я бы так сделала сама. Снова? Они и так уже напуганы прошлым твоим боем. нужно идти дальше. Нет, вот правда, там мы сейчас нужнее. Тем более, что мы знаем, где Ленфорд. Мы немного прошлись по подземным коридорам и вышли в какой-то сад. Ощущение, что он заброшен. Видите, мы это вправду всего лишь убежище. Кажется, это район домов аристократов. Повседы, но всё же видно усадьбу феодала. Ну что, поехали? А. Что такое, Руся? Руся решил двигаться в сторону противоположную тусадьбу феодала. Может, Зирай находится в той стране? То есть Зирай и Линфорд разделились, или место, о котором говорил Рузерио, не существует? Он не врал. Но может, ему самому заговорили, и он указали не на то место, чтобы даже если его поймают, он не смог передать важную информацию. Что делать? Поверить словам Рузерио или пойдём туда, где точно находится Зирай? Нужно не упустить возможность. Лучше проверить информацию от Рузерио. Зирай само всегда можем поймать благодаря Руси. Идём к усадьбе Фиаделла. Найдём Линфорд. Проясня. Хорошо. В Русе сделал воздушный прыжок, и мы добрались до усадьбы по прямой. Мы видели, как снизу суетится разорский ортион. Похоже, тот пожилой мужчина Дэнан как следует их хорошевелил. По дороге мы вдруг услышали звук, будто разорвался шёлк, чей-то крик. Посреди дороги стояла девушка, которая ткала какой-то темнокожий колобок, а злобленный. Хоть мы и спешим, но просто пройти мимо тоже нельзя. В Русе. Русе резкоスピкерил вниз. Попутный меч Фран нацелился в шею озлобленного и одним ударом. Не смог снести голову. Как-то почувствовав наше приближение, он увернулся, и ценой отрубленной руки спас свою шею. Наименование. Озлобленный. Нечистый человек уровень 1. Состояние безумия буйства. Очки жизни 227. Очки магии 110. Сила 107. Выносивость 117. Проворность 66. Интеллект 36. Магия 77. Ловкость 55. Навыки. Непреодолимость уровень 4, Чувство опасности уровень 3, Искусство меча уровень 4, Былое искусство уровень 3, Ночное видение, Характерный навык Тёмное искусство уровень 2, С титулы Рабтям Небобога, Экипировка стальной длинный меч, Описание неизвестно. Он развился до такой силы. Наверное, раньше это был Искатель, и некоторые навыки, похоже, остались при нём. Всё-таки, чем сильнее сам человек, тем сильнее он после превращения. Кстати, ощущение, что я его уже где-то видел. Где же? Искатель, что поднимался в лавке? М-м, точно. Один из тех, что шумели у нас в лавке. Его ещё Колберт убрал оттуда. У него, кажется, ранг Ф был. Сейчас по силе он где-то ранг Д. Настолько сильнее. Ну, всё равно второе так, а мы его прикончили. Кровь словно фонтан окрасилась вокруг красным, и на землю упало круглое куче мяса. Ха! -а. Перепуганная девушка бледнея запинаясь после увиденного, всё же поблагодарила Фран Спасибо большое. Вы спасли меня. Но что же делать? Оставлять жертву здесь одну не хочется. Наверное, есть и другие озлобленные. Хм. А? Ку. Успокоисти немного. Врань неожиданно поняла девушку и посадила Верховную Русь. Вобле девушки были проигнорированы. Перед этим мы пораскочили отряд рыцарей. Вот им её и сдадим. А? Ну да. Прыгнув метр на три высоту, Русьи понёсла невероятной скоростью. Не единично странно, что обычно человек будет кричать. А? Надеюсь, это не сильно травмирует её психику.